Конант поставил под стихотворением свою подпись и мы отправили его тому же редактору все это конечно имеет весьма отдалленное касательство к моему рассказу На завтра утром в то самое время когда редактор прочел первую строчку стихотворения Кононта с парома на западной стороне сошел некто и медленно побрел вверх по 4 второй улице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 Даже мальчишки-газетчики и те скучливо морщились, когда он, точно клоун в цирке, шарахался от извозчиков и трамваев. На углу восьмой авеню стоял Шулер Гарри, топорща крашеные усы и благодушно поглядывая вокруг. Его тонкая артистическая натура не могла не страдать при виде такого актерского перехлёста. Он подкрался и стал рядом с поселянином, когда тот, развесив губы, любовался витриной ювелирного магазина. — Перебор, приятель, — сказал Гарри, критически покачав головой. — Это уж ты лишку хватил. Не знаю, по какой ты части работаешь, но с бутафорией у тебя явный перебор. Клок сена, например, это даже у прокторской шайки теперь не в ходу. «Я вас не понимаю, мистер», — ответил ему простак. «На что мне шайки? Я не в баню приехал из Ольстера, а просто поглядеть на город, потому как с Синокосом мы управились раньше срока. Ну и громадный же городин, а я раньше думал, поукипси всем городам город, но этот ваш Нью-Йорк еще раз в пять побольше будет». «Да?» «Ну, как знаешь», — проговорил шулер Гарри, подняв брови. «Я ведь не собираюсь соваться, дело хозяйское. Просто вижу, человек перестарался, надо, думаю, совет подать. Что ж, желаю удачи, хоть и не знаю, какой у тебя бизнес. Пошли пропустим по одной». «Я и впрямь не откажусь от светлого пивка», — сказал фаселянин. и они отправились в кафе, где у завсегдатаев были каменные лица и бегающие глаза, и сели со своими кружками за столик. «Вот ладно, что я вас встретил, мистер», — сказал Микинная башка. «Сограню, может, в семерку, а? У меня и картишки с собой». И он выудил из своего допотопного саквояжа колоду карт,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 вы думаете у меня денег нету гордо сказал мякинная башка он вытащил на свет божий плотно скатанную пачку ассигнаций толщиной с кулак и положил на стол. «Моя доля за бабкину ферму пояснил он девять с половиной сотен я и надумал съезжу в город, может какое дело пригляжу деньгам применение сделаю Шулер гарарри взял пачку в руки. и посмотрел на нее чуть ли не с уважением. «Бывает хуже», — заключил Антоном знатока. «Но все равно в такой одежке ничего у тебя не выйдет. Заведи, брат, себе ботинки цвета беж, черный костюм, соломенную шляпу, канатье с пестрой лентой и толкуй про Питцбург, грузы и тарифы, да попивай херес за завтраком. Тогда, может, и сбудешь эти сомнительные бумажки». «По какой он части?» — полюбопытствовал кое-кто из присутствующих, когда микинная башка собрал свои оболганные ассигнации и вышел на улицу. «Видно, фальшивая монета», — пожал плечами Гарри. «А может, он из сыскного отделения? Или это какой-то новый трюк? Слишком уж у него деревенский вид. Не может же быть...» Мне вдруг пришло в голову...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 Но перед лицом такой демонстративной, внос нос шибающей деревенской неотесанности, интерес их быстро сменился опасливой подозрительностью. Мекинная башка перекинул через стойку свой саквояж. — Пусть постоит у вас часок-другой, мистер, — сказал он, жуя конец ядовитой желтой сигары. — Я погуляю и зайду за ним. Досмотрите вы оба, в нем девять с половиной сотен. А вы, небось, никогда бы и не подумали. «На меня глядит». В это время с улицы донеслись звуки фонографа, воспроизводящего игру духового оркестра, и мекинная башка ринулся поглазеть на это диво, только хлястик под лопатками мелькнул. «Дели на всех, Майк», — сказали темные личности, открыто перемигиваясь. «Да бросьте вы», — отвечал буфетчик, пинком загоняя саквояж в дальний угол. «Думаете, я так легко купился?» Сразу видно, что он только прикидывается. Какой он фермер. Шестерит у макаду, и все. Ну и пересолил же он, между прочим. Во всех штатах нет медвежьего угла, где бы сейчас так одевались. 9 с половиной сотен, как бы не так. 9 с половиной дырявых носовых платков — это вернее. Вдоволь натешившись чудесным изобретением мистера Эдисона, мекинная башка вернулся за саквояжем.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 Приезжий поселянин был куда комичнее, нелепее, неотесаннее, чем все, что можно вообразить в хлеву, на пашне или в водевиле, и того возбуждал лишь досаду и подозрение. И сено у него за ухом было такое настоящее, такое свежее. Оно так благоухало цветущим лугом и так громогласно напоминало о сельской глуши, что даже владелец игры в скорлупке при виде его собрал во свои принадлежности и ушел во своясь.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 Я слыхал, у вас тут в городе есть заведение, где можно перекинуться в картишки или, сказать, к примеру, в лото. У меня в этом саквояже девять с половиной сотен. Я сам буду из Ольстера, приехал посмотреть, чего у вас тут есть. Не скажете, где человеку поставить на карту долларов это девять-десять? Хочу потешиться, а потом, глядишь, откуплю себе какое-нибудь дело». Зазывало поджал губы.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 «Тут все дело в одеже», — вынес заключение, — «не иначе. Они думают, что я деревенщина и не хотят со мной знаться. У нас в вольстре никто не смеялся над этой шляпой. Но, видать, если хочешь, чтобы нью-йоркцы от тебя носы не воротили, одевайся по-ихнему».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 а в девять часов вечера с крыльца гостиницы спустился некто, в ком Ольстер не признал бы своего. Ботинки цвета беж, канатье моднейшего фасона, светло-серые брюки свежевыутюжены, из нагрудного кармана элегантного английского пиджака торчит ярко-синий платок,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 а затем стал записывать, как выглядели обидчики. Когда Конант зашел к редактору справиться о судьбе своего стихотворения, его без задержек припроводили прямо в кабинет, уставленный статуэтками работы Родена и Джи-Джи Брауна. «Едва я прочел первую строку «Газели у родника», — сказал ему редактор, —